Эвелина смолчала, усилием воли заставив себя безропотно проглотить слова гончей, точнее, жесткий тон, которым они были сказаны. «Вот и молодец!» — правильно истолковал ее молчание собеседник. «Отдыхай. Тебе принесут еду и питье». «И одежду», — тихо попросила девушка, вновь краснее от стыда. «Само собой» ли он великодушно сделал вид будто не заметил стеснение чужачки я думаю представляться нам не надо ты слышала мо имя я знаю твое эвелина так что считаю наш разговор законченным до завтра мужчина встал небрежно отодвинув стул и направился к двери когда он был уже на пороге страшная догадка заставила девушку побледнеть от волнения. «Постой!» — окликнула она гончую. «Откуда? Откуда ты знаешь мое имя? Я не говорила его тебе!» «Ты не поняла!» — покачал головой Де Леон, широко улыбаясь. «Я знаю все твои имена!» И вышел, с грохотом захлопнув за собой дверь. Эвелине всегда было интересно, каково это — жить без имени. Она часто видела безымянных рабов. В империи это было обычным делом — иметь у себя в услужении безропотных, на все согласных людей. Дядя часто говорил ей, «Безымянный уже не человек». Он не сумел сохранить единственного дара богов и просто не заслуживает жалости или снисхождения. С ним можно делать все, что угодно — бить, пытать, посылать на самую грязную и тяжелую работу. Его можно даже заставить взять на себя грехи хозяина — отправив на суд небес, а уж убийство безымянного никогда не считалось преступлением. Все равно, что раздавить надоедливое насекомое. Все это девушка прекрасно знала, но она не могла понять, как можно отнять у человека имя, ведь оно же нематериально. Это не вещь, которую так легко продать, потерять или украсть, Похоже, теперь ей предстояло узнать все ответы на свои вопросы. Странное дело, но Эвелина была уверена, да ли он еще не забрал ее истинного имени. Хотелось бы только знать, долго ли продлится такая неосмотрительность. Эти мысли терзали несчастную девушку все время, пока тучная и молчаливая служанка приводила ее в порядок. Чужачки предоставили в достой горячей воды и чистую одежду темные плотные брюки и белую просторную рубаху с длинными рукавами, которые немного прикрыли знак императора на запястье. Эвелина стеснялась своей отметины. Она видела, с каким молчаливым презрением и осуждением взглянула на нее служанка, когда разглядела ненавистный знак Рокнара на руке у своей подопечной. Девушка бы с радостью вновь замотала руку тряпкой. Но не обнажать ведь рану на боку из-за этого а больше ничего, кроме этой повязки, в пределах досягаемости не было. Эвелину сытно накормили и оставили на ночь целый графин воды. Пожалуй, это была единственная вещь, которая действительно обрадовала девушку за сегодняшний день. Странная жажда никак не проходила. Вода лишь на время утоляла желание пить, но потом горло вновь пересыхало. «Спасибо!» Искренне поблагодарила Эвелина служанку, которая собралась уходить. Та лишь буркнула что-то малоразборчивое и ушла. К удивлению девушки, ее не стали запирать. Впрочем, куда бежать, если в любой момент у нее могут отнять последнее, что отличает свободного человека от раба.